162. Странный вид Москвы на гравюрах, приложенных к книге Герберштейна XVI века. Мы показали, что Московский Кремль построен в конце XVI века. Нам могут возразить: "Как же так? Ведь существует же описание Москвы и гравюры с изображением Московского Кремля середины XVI века, например, в известной книге Герберштейна". Эс. Мы ответим следующее. Во-первых, Некоторые издания XVI века могли перепечатываться в XVII веке с целью как бы исправления истории и датироваться затем задним числом. На титульном листе ставили более раннюю дату. Это вполне могло относиться и к книге Герберштейна. С другой стороны, достаточно одного взгляда на гравюры якобы Московского Кремля, приведённые в книге Герберштейна, чтобы убедиться, насколько не похожи эти изображения на реальный Московский Кремль. Мы приводим два странных плана якобы Московского Кремля из издания книги Герберштейна якобы 1556 года. Рисунок 1064 и издания якобы 1576 года. Рисунок 1065. Второй план является в общем-то повторением первого, но с добавлением некоторых деталей. Всмотритесь внимательно в эти два плана. Ни тот, ни другой план не имеют ничего общего с видом реального Московского Кремля. Ни количество ворот и башен, ни их расположение, ни число основных кремлёвских соборов, ни их положение, ни даже их общий вид не совпадают с реальностью, а ведь это якобы планы второй половины XVI века. То есть, когда по Романовской хронологии Московский Кремль уже давно построен примерно в том виде, в каком мы его видим сегодня. Оба Герберштейнских плана ясно показывают, что в XVI веке ничего подобного в Москве ещё не было. Либо этот план какого-то другого города, либо перед нами некий идеальный план, лишь грубо привязанный к московской местности. Единственное сходство Герберштейнских планов с Москвой лишь в том, что изображён некий город у слияния двух рек, но большинство старых русских городов расположены именно у слияния двух рек. Здесь нет ничего специфически московского. Есть даже специальный научный термин древнерусские города секторно-мыссового типа. Таковы, например, Ярославль, Переяславль-Галич, Псков, Курск и так далее. Наша реконструкция такова. Во времена Герберштейна Московский Кремль ещё только строится, окончательного своего вида он пока ещё не принял, поэтому Герберштейн и поместил в свою книгу нечто идеально обобщённое. Так, мол, должна будет выглядеть Москва в будущем. По-видимому, это был план Иерусалима, который ещё надлежало построить. Поэтому и архитектура московских соборов на планах в книге Герберштейна похожа на архитектуру храмов Босфорского царь-града, то есть старого Иерусалима, трои. Между прочим, под одним и тем же названием план Москвы из издания Герберштейна с 1556 года сегодня нам показывают разные гравюры, выдавая их за оригиналы. Одно мы привели на рисунке 1064, а другое мы воспроизводим на рисунке 1066. Но они разные. В общих чертах гравюры похожи, но в деталях разнятся. По иному выполнены, например, надписи. Где же оригинал, а где отредактированная копия? Об этом нам не говорят ни слова. Такой факт безусловно доказывает, что доски некоторых старинных гравюр редактировались с теми или иными целями и позднейшие версии объявлялись оригиналами. В данном случае отклонения незначительные, но в других случаях они могли быть куда существеннее.